Глава 36 «По следам» Первыми мне попались на глаза разорванные снайперы на крыше. Человек пять или шесть, уже сложно было сказать. Ноги валялись отдельно от туловищ. У некоторых не было головы, у кого-то просто выеден желудок. Но самое интересное, что не было ни одного кровавого следа. Я уже не раз видел такие пиршества зомбаков. Они всегда оставляют за собой целые шлейфы крови, а иногда и свои тела, разорванные конкурентами. Здесь же не было ни одной полосы крови, кроме той, что оставили сами умирающие, пытаясь уползти из последних сил. Такое ощущение, что на них напали летучие твари, «А если так, то мне нужно почаще смотреть вверх». «Если Летон спикирует прямо на голову, то это Крит, даже при низком уровне твари». «Мало половин, мало-мало половин», — напевала себе под нос Анна, проходя мимо туловища без ног. «Ты чего?» «Да блин, песня въелась». «А я думал, ты ее текст буквально воспринимаешь. Как ты вообще узнала, что эта музыка отпугнет тварей?» «А я и не знала. Решила проверить. Тебя они все равно не трогают». «Это если уровень низкий». «Но был там один здоровяк, который телефон растоптал. Даже не знаю, справился бы я с ним». «Ну да, твои когти против брони – не лучшее оружие». «Ты случайно не в курсе, будут ли у меня боевые навыки?» «А что у тебя во вкладке боя?» «Ничего». «Странно. Значит, ты пока не готов». «Да что такое? Я будто в бета-версию играю. Класс выбрать не могу, навыки тоже не все доступны. Даже сраного инвентаря нет». «Эй, ты чего делаешь?» Анна приседала возле каждого тела и проводила рукой по человеческой крови. «ДНК ищу». «Так людям вроде его вместе с опытом отдают, только при убийстве». «Я не человеческая ищу. Мутантов могли ранить, когда они рвали этих людей. Тогда и кровь смешалась бы». «О как! Тогда и мне следует так сделать». «Нет, бесполезно. Я проверила, ничего нет. Мутантов, если и ранили, прошло слишком много времени. А ДНК можно получить в течение нескольких минут. Хотя тела еще теплые. Пойдем тогда внутрь. Может остался кто в живых? Анна посмотрела на меня как на идиота, но спорить не стала. Мы спустились через разрушенные, скорее всего, взрывчаткой плиты покрытия и перекрытия на пятый этаж. Внутри все было не лучше, чем на крыше. Похоже, бойня была не шуточная. Кровь и мясо валялись повсюду, как и окровавленная одежда, которой пытались закрыть раны. Я пытался рассмотреть в этом месиве знакомые лица. Или узнать одежду Светки, но, к счастью, ничего такого не нашел. Анна же умудрилась найти в этой куче человечины тело мутанта. Это была тварь явно не ниже десятого уровня. Руки и ноги у нее давно превратились в лапы, тело вытянулось, появился хвост и шипы вдоль позвоночника, голова как у пришельца какого-то, продолговатая и заостренная. Помимо когтей и клыков с шипами, тварь ещё обладала какими-то навыками, ну или просто до усрачки напугала одного из бойцов. Он сидел с простреленной головой и пистолетом в руках. А ведь эти бойцы, по словам Когтя, прошли не одну войну. Не в силах больше видеть это зрелище и слышать запах. Я обыскал другие квартиры на этом этаже, затем спустился ниже. Всюду было то же самое. Правда, на третьем я нашел сломанный лук и несколько поврежденных стрел. Похоже, сухой в самом деле тут был. Ломать он умеет. А вот следов светки я так и не нашел. Да и когти нигде не было. Уж его-то я узнал бы. Его форма и язык отличались от остальных. Да и фляга с жестким пойлом всегда была при нем. Еще нигде не нашел той девушки, как там ее, Фокси. А вот тел мутантов на третьем этаже было куда больше, чем на верхних. Судя по всему, тут люди еще неплохо им сопротивлялись. Ну а затем отступили на верхние этажи. И их оборону прорвали. Или же наоборот, мутанты забрались через крышу. Без проблем зачистили два верхних этажа, а затем завязался последний бой на третьем. Дальше я пошел один. Анна не хотела надевать противогаз и занялась мародеркой. На втором этаже человеческих тел практически не было. А вот зомбаками была завалена вся лестничная клетка. На первом этаже их тел было еще больше, особенно возле окон и дверей. Похоже, все таки оборону держали, отступая на крышу. Но куда они делись потом, неизвестно. Облапав всех мертвых мутантов, коих было несколько десятков, я получил новую мутацию. Зрение ночное, уровень 1. Вы можете лучше видеть в условиях ограниченного освещения. При этом цветной спектр максимально ограничен, а дальность зрения зависит от уровня света и не превышает 50 метров. «Ух ты! Значит, на один орган чувств могут быть разные мутации. Это интересно. Хотя мутация не самая полезная. Лучше бы инвентарь дали». Однако уже через несколько секунд я стал лучше видеть в полумраке первого этажа. Это при том, что повсюду был еще и туман. Внезапно один из телефонов то ли у зомбака, то ли у мертвого военного зазвонил. Хотя, скорее всего, это был будильник или таймер. Звук напоминал старые проводные телефоны, что были почти в каждой квартире. Я даже не подозревал, чем это может обернуться. Спокойно подошел к телефону, взял его в руки. Действительно, будильник. С пометкой «Смена». Похоже, в это время боец должен был проснуться и сменить одного из дозорных. Как только я отключил звонок, позади меня что-то загремело. Обернувшись, я увидел того самого мутанта, что раздавил бозову. Он одним ударом разнес часть стены под и над окном и вошел в комнату. Похоже, он совсем не любит шум. Хотя телефон в моих руках уже не шумел, монстр шел прямо на меня. Еще раз оценив его броню, я отогнал все мысли о прямом нападении. Благомана уже полностью восстановилась, и я использовал одного из зомбаков снаружи. Взяв под контроль упитанного мертвяка седьмого уровня, я с разбегу врезался в спину Громилы, но тот даже не пошатнулся от столкновения, да и когти низкоуровневого зомби не причинили здоровяку никакого вреда. Зато ответным ударом гигант расколол череп моего аватара, отчего моя собственная голова разболелась, будто это меня ударили. Разобравшись с моим помощником, Громила снова направился ко мне, благо особой скоростью он не отличался. Но разбег сумел взять приличный. Я отскочил в сторону, наблюдая, как кирпичи ломаются от живого тарана. Быстро поднявшись, я нанес своему противнику три удара когтями, но вреда ему не причинил. Отступив к лестнице, я собирался искать помощи среди остальных зомби. Может, хоть на минуту отвлекут здоровяка, чтобы я спокойно сбежал. Но толпа мертвяков перла на меня с недобрыми намерениями. Похоже, они приняли этого верзилу за своего лидера и пытались ему помочь. Но меня как раз это и спасло. Они преградили путь этому опаснейшему мутанту, а сами по одному подходили и умирали от моих когтей. Правда, чем больше их было в помещении, тем сложнее их было убивать. Особенно тех, чьи уровни я не видел. Когда неплотной толпой оттеснили меня на второй лестничный пролет, я уже потерял сотню хитпоинтов. А вместе с травмой и предыдущим уроном у меня оставалось всего сотни единиц здоровья. Чтобы задержать их, я взял под контроль одного слабенького мертвяка и ударил им другого. Затем подключился к третьему и атаковал четвертого. Так повторял, пока в их рядах не начался хаос. Это позволило мне перебить передовых высокоуровневых зомбаков, хотя я получил еще несколько ран. Пока я отступал на второй этаж, Громила ворвался в замес и стал давить мертвяков без разбору. Да что же это такое? Повелитель я мертвяков или за хлебушком вышел. Бросив в толпу зомби несколько тел, я вбежал на второй этаж. Не теряя времени, я подключился к зомби пятого уровня и запрыгнул здоровяку, идущему на второй этаж, на спину. Тот от такой дерзости аж остановился и завертелся. Не сумев меня скинуть со своей спины, мутант оступился и с грохотом покатился вниз по лестнице, давя всех на своем пути. Мой аватар умер одним из первых. А я ощутил на себе боль от десятка сломанных костей. Однако я не стал терять времени и бросился следом за гигантом. Пока он не поднялся, я начал наносить ему быстрые и четкие удары в стыке брони. Шея, ребра, подмышки, глаза и даже пасть. Прошелся по всем слабым местам и удар с 20-го наконец убил Громилу. Получено 3712 единиц опыта. Получено... «Новая мутация!» «Фух, потная катка!» – выдохнул я. «Опыта прилично дали. Это что, он был 37 уровня?» «Нет, максимум 12 -й. Видимо, после 10-го дают уже не сотню за уровень, а немного больше. Плюс еще моя прибавка за ДНК в 10%. Но я бы предпочел убить пару десятков более слабых зомби. Но хотя бы мутации не обделили. Правда, совсем не было времени изучать ее. На меня перла вся орда, что была снаружи. И хоть через кучу тел на лестнице им было пробраться сложно, все же это только вопрос времени. Я поднялся на третий этаж и чуть не сбил с ног Анну, выходившую из квартиры. Я нечаянно толкнул ее, но успел поймать, прежде чем она упала. Девушка подняла на меня взгляд и с надеждой спросила. «Решился, наконец?» «На что?» – не сразу понял я. Осознание того, что я крепко держу ее за талию – и слегка прижимая к себе, пришло сразу, как и команда в мозг, прекратить это действие. Я, не раздумывая, разжал пальцы, и Анна все же грохнулась на пол, приземлившись на задницу. «Блин, извини, но у меня девушка есть». «Может, уже и нет», — без тени смущения сказала она. «Это что значит? Ты же ничего с ней не сделала?» «Нет, но ну я вот что нашла». Анна указала рукой на разбитый ноутбук. «Это, может, и не ее? Возможно, одного из вояк». «Со стразиками на крышке». Но у них была девушка, и, скорее всего, не одна». «Эх, может, ты и прав», — с грустью ответила она. «Ты что, огорчилась, что Света может быть жива?» Анна ничего не ответила, а только поднялась и взяла с пола какую-то груду пластика, металла и электроники. «Смотри, что еще нашла». Я взял обломки в руки и начал рассматривать. «Похоже на прибор ночного». «Стоп». Это, наверное, тот самый визор, что они у Пиндоса мертвого нашли. Он через туман позволяет видеть. Позволял, поправила меня Анна. А, ну да, жаль, полезная штука была. Может получится восстановить? Да, ну тут все в смятку. Разве что ты своим волшебным крафтом сможешь починить? Не, тут уровень ремесла нужен не меньше пятого. А у тебя какой? Второй. Но дальше сложнее. Нужно много всего перекрафчивать и вкладывать очки в ремесло. «Осторожно!» – вдруг заорала и замахнулась на меня ножом. Едва я успел отвести голову в сторону, как нож пролетел возле моего лица и застрял в башке у подкравшегося мертвеца. «Ого! Я его даже не слышал!» «Я тоже. Они все больше отличаются с каждым уровнем. Одни сильные, другие ловкие и так далее». «Чем дальше, тем веселее». «Нужно уходить отсюда», – сказала девушка, доставая свой кинжал из трупа. «Только куда идти?» «Можно проверить штаб, где вояки укрывались». «Точно! В комнату ворвались еще два мертвяка. Мы с Анной убили их почти одновременно, а затем побежали на крышу. Перебрались обратно на первое здание, Анна сменила фильтр на противогазе, а я с завистью смотрел за ее инвентарной магией. Мертвяков вокруг первого дома практически не было. Они либо разбрелись по округе, либо щемились во второй дом, откуда мы уже сбежали. Так что мы беспрепятственно спустились вниз и вышли на улицу». Мертвяки тут же обратили на Анну внимание и побежали в нашу сторону. «Подожди, а как ты собираешься?» Не успел я закончить предложение, как девушка растворилась в воздухе. «И долго ты так можешь?» «Расход в среднем 2-3 маны в секунду». «Ну, примерно как и у меня. А сколько у тебя этой маны?» «370», — ответил голос. «Охренеть! Я, блин, 162 едва насобирал». «Ну, инвиз — один из основных моих навыков». Так что его и атаку качаю в первую очередь. Мы шли по улице, спокойно разговаривали, будто и нет никакого апокалипсиса вокруг. Зомби лишь вертели головой, когда слышали голос из ниоткуда. Иногда их приходилось отталкивать. Но делал я это аккуратно, чтобы они снова толпой не напали. Странно, конечно, что это возможно. Раньше только зомби моего уровня или выше позволяли себе такую дерзость. Сейчас же зомбаки примерно девятого уровня ведут себя так, будто они ровня мне. Хотя, чем выше уровень, тем сильнее размыта эта грань. Я не раз убеждался, что зомби пятого уровня может без проблем убить семиуровневого, к примеру. А значит, девятки не особо боятся мой одиннадцатый. Хотя я и получил два уровня, сидя в лагере демона, в этой гонке я начал отставать. Ну или как минимум позволил себя догнать. Нужно срочно наверстывать упущенное. И мне как раз выпал такой шанс, когда мы немного отошли от центра города. Правда, пришлось сделать несколько остановок, пока Анна восстанавливала ману, забравшись на очередной балкон. Я же тем временем тратил свою ману, убивая мертвечину. За час пути набрал почти 100 тысяч, но ну, это вместе с тем, что получил в центре. Заодно проверил мутацию, что подарил мне здоровяк. Железы наружной секреции. Уровень первый. Вы можете контролировать потоотделение и свой запах, привлекая меньше внимания развитых зараженных. Это не скроет вас полностью, особенно от мутировавших животных и зараженных класса охотник, а лишь уменьшит радиус обнаружения и точность информации о вашем местоположении. «О как! Это я меньше потеть теперь буду. Мне бы недельку назад эту мутацию. Однако система готовит меня к чему-то серьезному. Похоже, дальше апокалипсис не будет для меня прогулкой по парку. И что еще за класс охотник? Чего я гадаю? Спрошу свою википедию». «Окей, Ань, что такое классы у мутантов?» «Да когда же вы научитесь руководство читать?» «Я тебе еще раз говорю, нет у меня никакого руководства, и вообще это не игра». Ай, кому я доказываю? Просто ответь на вопрос. Классы монстров – это пути развития, по которому они пошли. Есть четыре основных класса – охотник, страж, убийца, жрец, а также множество комбинаций. Помимо них, есть уникальные, которые не пошли стандартным путем. А кто такие охотники? Неприятный противник. Они выслеживают свою добычу, обычно равного или немного меньшего уровня, выжидают удобного момента и атакуют. Могут легко забраться на здание или в окно. В основном полагается на силу и ловкость. А убийцы? С этими вообще лучше не сталкиваться. Отличная маскировка, скорость и ловкость. И слабости только низкая живучесть и сила. То есть железная дверь их остановят. Вполне. Стражи, как я понимаю, бронированные и мощные. Да, по сути это танки на игровом сленге. А жрецы? Что-то вроде поддержки, но не стоит их недооценивать. Они могут избавить мутанта от негативных воздействий, например, твоего контроля. Вот это новости. Еще могут исцелять и усиливать других мутантов. Но сами в бою не слишком опасны. Хрень какая-то. Почему они не могут оставаться просто тупыми неповоротливыми созданиями? Я бы убивал их сотнями и горя не знал. В основной массе так и будет. Только процентов 10 от всех зараженных могут правильно и, главное, быстро развиваться. Зато у тебя есть простор для творчества. Ты можешь создать своего супербойца. «Это да. Я уже управлял Ваньком. Он неплохо подчинялся и быстро развивался. Жаль, что я не мог выбрать ему мутации. Не все сразу. Слушай, а почему ты пришла за мной? Это же было очень опасно, и ты вроде не должна мне ничего». Девушка будто задумалась на секунду, но, скорее всего, просто подбирала слова. «Ты единственный, кто помог мне. Я всегда для всех была обузой. Меня считали тупой, умственно отсталой, неполноценной». Но я просто не умею общаться с людьми и выражать свои эмоции. Не знаю, как насчет эмоций, но тупой я тебя точно не считаю. Я знаю, поэтому с тобой мне комфортно. Хотя я люблю одиночество. Понимаю. Нет, не понимаешь. Отец ушел, когда мне было не больше года, а мать постоянно напивалась. Она пропивала пособие, когда денег не хватало, уносила что-то из дома. Когда она сильно напивалась, то либо плакала, либо била меня, виня во всех бедах. Я даже подралась с ней, когда она продала мой компьютер. Однажды я из дома сбежала, но мне тогда было всего девять. Я испугалась и вернулась обратно. Я не знал, что сказать. Особенно боялся, что она неправильно поймет мои слова сострадания и поддержки, в которых я был не очень силен. Когда техника в квартире закончилась, а пособия не хватало, мама начала приводить домой мужчин. Они потом уходили и оставляли деньги. Я немного подросла. И в 11 лет нашла работу, разносила всякие заказы и накопила себе на самый простой компьютер. На нем начала зарабатывать в интернете, делая домашку, а потом и курсовые с дипломами. «У меня очень хорошая память. Мне достаточно прочитать что-то один раз, чтобы запомнить надолго. Мама забирала у меня деньги, но компьютер уже не трогала. Я подросла, я уже могла дать ей сдачи. А денег мне было не жалко, только она их тратила уже не на алкоголь. Наркотики?» «Сначала она пила какие-то таблетки». Потом начала колоться. После этого она надолго засыпала. Один раз так и не проснулась. Тогда я избежала в эту игру. «Да, жестко. Даже не знаю, что сказать». «Да ничего не говори, мне не нужна твоя жалость. Просто будем вместе выживать и помогать друг другу». «А те люди в общаге, ты говорила, там твоя сиделка». «Так это были игровые неписи. Ты снова все напутал, глупый. О, мы пришли». Едва я оправился от разговора с этой девушкой, как снова удивился – «В здании, где раньше жил отряд Когтя, шарились какие-то люди с УФ-фонариками. Все зомби вокруг были мертвы, кто от пуль, кто от холодного оружия, а некоторые от магических навыков. Не похоже, чтобы это были какие-то дилетанты, хотя дозорных они не оставили, иначе уже заметили бы меня. Правда, меня сейчас легко спутать с зомби, а Анна и вовсе в инвизе». «Оставайся тут, я проверю, кто это», — шепнула Анна. Не хотелось ее отпускать одну, но мое присутствие ей только помешает. Ладно, она в одиночку проникла в штаб демона. Что с ней может случиться?»